Первосвященник Анания. Глава 23, стихи с 1 по 5. Он приказал бить апостола по устам, и тем ясно показал свою демоническую одержимость. Демоны более всего ненавидят уста возвестителей Божьей истины. Известно еще из книги Бытия, что дьяволу-змею дана власть только над пятою человека, Богу преданного. Пята же его есть весь плотской круг земной жизни. Жало в плоть, которая мешала благовествованию апостола, было для него только жалом в пету, по верному обетованию Божию данному семени жены во Христе. И физический удар вождя лжи церкви по устам вождя церкви есть лишь удар в жалкую материальную пету. Дух апостола. Остался неуязвим. Сказав истину Анании, «Бог будет бить тебя, и стена подбеленная, то есть подкрашенная белым, якобы чистым, стена между Богом и людьми», апостол даже эту несомненную истину готов взять назад ради другой, истины смягчения сердец человеческих и указания на необходимость подчинения всякому Слову Божию. Если людям обычно в мире приходится отказываться от добра ради зла или от меньшего зла ради большего, Или от большего ради меньшего, или, наконец, от зла ради добра, То христианину приходится в мире отказываться только от меньшего добра ради добра большего. Христианин слуга Божий, непрестанный свершитель все большего и большего добра.